«Гостиница Айкумена. Шестой день двенадцатого месяца. Средница. Утро». Бак кручинился о неожиданном изменении планов недолго. Он не привык отдыхать. Да к тому же Стася смотрела на него с такой надеждой. Словом о том, чтобы отступить и себелюбиво продолжить любоваться незатейливыми красотами МСК, выбросив на это время Исаула Крюка из головы или, что вообще невместно, перепоручить это дело кому-либо другому, не могло быть и речи. Местные масоковские воебины, если их привлечь, наперво к крюкам в Тахтамышев явятся и проведут дознание согласно уложениям. Всю душу из бедных стариков вынут. С другой стороны, ведь и уверенности, что речь идет действительно о пропавшем Ясауле, нету. А ну как это, не крюк? Позору не оберешься. Все масоковские воебины будут втихомолку хихикать над столичным залетным гостем. «Нет, сперва надлежит все выяснить самому». «А потом, коли надобно будет, и в Масыковское управление обращаться. Вот как будет правильно». Бак рассуждал просто. И даже посвятил свое рассуждение Стасю. Частично. «Допустим, Крюк сейчас, как и они, в Масыке». «Неясно, зачем и почему, но в Масыке». «Допустим». «Известно об этом лишь со слов его матушки Матвея Ионисимовны. Особый, прям скажем, престарелый. Даже отец Крюка сына своего на улице не видел». То ли тот сбежал слишком быстро, то ли вообще там Максима не было. Матвея не могло ведь и показаться. Чай не девочка, зрение уже не то. С другой стороны, вполне может статься, что и не померещилась матери. Приказ-то на подчинение отдан. К родственникам не ходить, к примеру, в управление не соваться. А вот чтобы издали на дом родной смотреть, этого в приказе, пожалуй, что и не было. Не догадались скорпионы, не предусмотрели. Да и дело-то где было? В Александрии, не в Мусыке. И крюк, а он отцелюбивый этот крюк, Бак имел не один случай в том убедиться, запросто мог прийти к родному дому. Вполне вероятно. Теоретически. Иными словами, у нас есть показания пожилой женщины, ничем совершенно не подкрепленные. Было бы глупо явиться в Масыковское управление внешней охраны с такими, с позволения сказать, фактами. То есть вполне можно было бы явиться, помахать пайдзой, почему нет, и все тут же забегали бы. Но Бак привык все делать сам. Или хотя бы сам руководить тем, что надобно сделать. А кроме того, Баг принимал в Есауле личное участие. Это тоже немало значило. Поручать гнаться за младшим сослуживцем, Масаковским Соскарям, лишь результатом озабоченным, нет, не лежало сердце. Однако без помощников, да еще в обществе Стаси, идти по следу Максима в густонаселенном Москве представлялось Багу делом нерезультативным, Потому он и позвонил по дороге в гостиницу домой в Александрию, Артемию Джуге, и попросил Десюэши завтра же отправить сюда первым утренним воздухолетом трех студентов, на которых возлагал наибольшие надежды: Ивана Хамидулина, Василия Казаринского и. Цяо Чун-лянь. Да-да, именно обязательно цао чунь-лянь. Будет практическое занятие на местности, объяснил бак Артемию. Тот порадовался такому повороту событий. «Очень хорошо!» — «Очень!» — и одобрил выбор ланджуна «Прекрасные ребята! Лучшие!» Однако взял с него обещание, что прочим студентам из группы будет оказано сходное внимание, и они также удостоятся практических занятий эхэм, на местности, но в Александрии. А чтобы не вызывать в группе ненужных разговоров, Глава законовеческого отделения, предвосхитив просьбу Бага, взялся сам сообщить избранным студентам о том, что завтра поутру им надлежит явиться в такой-то номер гостиницы Айкумена, попросив их притом особо никому не говорить о предстоящей поездке, и тем самым избавил Бага от излишних объяснений, к которым, говоря по совести, честный человекоохранитель не был готов, потому что не успел еще ничего путного придумать. Все устроилось наилучшим образом – В распоряжении Бага будут трое молодых способных людей, три пары быстрых ног и три пары острых, внимательных, свежих глаз. И с их помощью, глядишь, вдруг следок, какой появится. С другой стороны, студенты пройдут весьма существенную практику в ходе настоящего, живого расследования. А Баг, поручив им рутинную работу, сможет, гуляя с по городу, спокойно обдумывать добытые молодежью сведения и взвешивать все «за» и «против». И что-нибудь обязательно придумает. По крайней мере, постарается. Позавтракав пораньше в гостиничной едальне, Бак и Стасия изготовились к ожиданию студентов. Бак распорядился принести в его номер чайник жасминового чаю. Они выпили по чашке, и местный человека охранитель успел выкурить половину утренней сигары. Стасия была оживлена более обычного. Казалось, еще немного, и она, забыв про траур, сама побежит в город на поиски сына Матвея Анисимовны. Девушке, очевидно, не сиделось на месте, и лишь всем своим видом излучающий глубокое спокойствие бак, неторопливо прикладывавшийся то к чашке, то к сигаре, удерживал ее в кресле. Впрочем, пару раз она все же прошлась по комнате, наискосок, из угла в угол, взглядывая на стенные часы И спрашивая, «Ну где же они, Бак? Где?» Бак поднял брови. «Всему свое время. Нет повода для беспокойства. Что ты бегаешь?» И тогда Стасия вернулась и взяла, наконец, чашку с чаем. Но все равно постукивала время от времени нервно по полированному подлокотнику длинными ухоженными ногтями. «Переживает!» — с каким-то неопределенным чувством подумал Бак, глядя на нее. «Милостивая Гуанинь!» А ведь когда-то и я так же бегал, не мог усидеть на месте. Надо будет днем ее отвлечь как-то. Вот в храм ты с чиликой Гуань Инь, и сходим. Вдруг вспомнился Богдан с его поразительной способностью воспринять чужую беду как свою, и Бак ощутил некое неудобство. Чувство оформилось, и ему было немного стыдно, что сам он сидит, спокойный и холодный, как статуя, и просто ждет. Хотя не в пример Стаси давно знает и Крюка и относится к нему с симпатией. Казалось бы, именно он должен с ума сходить, думая о судьбе единочаятеля, сгорает от нетерпения, бежать куда-нибудь, искать, рыть носом снег. Однако же он сидел себе, пил чай, курил и ждал. Ибо опыт деятельно-розыскных мероприятий приучил Бага к тому, что в суете пользы нет, а охранитель поддавшись внезапному порыву чувств, пусть очень верных и понятных, подчас из-за того упускает нечто значительное и даже главное, что крайне плачевно сказывается на конечном результате. Тут уж нужно выбирать, что для тебя сущностнее, важнее – чувствование или способное к разбору запутанных обстоятельств в голова. Это как в фехтовании – разозлился, проиграл. Вот Богдан как-то умеет совмещать эти, казалось бы, несовместимые вещи. Так кто Богдан? Он, наверное, на всем свете один такой. «Стасенька», — улыбнулся Бак, — «не волнуйся, сейчас они придут». Тут в двери постучали. Стася моментально перестала барабанить по подлокотнику кресла, а Бак крикнул. «Войдите!» На пороге появился Казаринский. Толстой шерсти вязаная шапка в одной руке — Дорожная сумка в другой, глаза радостно блестят, разлапистые уши красны с мороза. За ним невозмутимый выше василий Хамидулин, вообще без шапки, с вышитой бисером небольшой торбочкой через плечо. Последней в номер вошла Цао Чунь-Лянь в простом халате на меху и в теплой меховой же шапке, почти такой, как у бага. Ланьжун на мгновение замер, встретившись с Чунь-Лянь глазами, Потом нарочито медленно загасил окурок в пепельнице, вошедшие выстроились в ряд, и поднялся на ноги. Студенты слаженно поклонились. «Приветствую вас, драгоценно прибывшие!» Сказал Бак, кивая в ответ, и указал на кожаный диван и свободное третье кресло. «Прошу садиться!» Студенты застучали ножными, составляя в угол выданные им на время практических занятий мечи. Бак понял, что во избежание недоразумений наставник Джугэ ходатайствовал о назначении студентов на сей срок фу-вэйбинами и уселись. Казаринский с Хамидулином на диван, а Цао Чунь-лянь отдельно от них в кресло. Фу-вэйбин. Буквально заместитель вэйбина. В данном случае что-то вроде временно исполняющего обязанности вэйбина. Примерным аналогом могут служить, например, помощники шерифа, в североамериканских Соединенных Штатах, на тот или иной срок назначаемые шерифом в случае необходимости и наделяемые, в пределах срока, всеми соответствующими властными полномочиями. Более близким нашему менталитету аналогом являются известные по советскому периоду российской истории общественные дружинники. Аббревиатуры ОПОП и ДНД до сих пор снятся престарелым рецидивистам в кошмарных снах. И не только рецидивистам. Итак, Бак снова сел. Рядом застыла Стася. Она не спускала глаз с Чунь-Лянь. Итак, он посмотрел на сидящих и увидел на лицах их невысказанный вопрос. Интересно же, кто это с наставником? А приличие не позволяют вот так запросто взять и спросить. Позвольте представить, Анастасия Гуан. Казаринский с Хамидулиным вскочили и отвесили Стасе поклон. Цао Чунлянь как то дозволялось с соответствующими уложениями о церемониях, лишь обозначила желание встать, зато поклонилась низко, из-под лобья стрельнувши в Стасю глазами. Быстро посмотрела на Бага. «И это все? Просто Анастасия Гуан и все? А кто она такая?» Баг как-то отстраненно отметил еще один сбой в работе сердечной мышцы, кашлянул и вытащил спасительный футляр с дедлибовскими сигарками. «Да, это все. Просто Анастасия Гуан». На Стасю он не смотрел. «Как вы, вероятно, уже знаете», — продолжил он, щелкая подаренной заморским человекоохранителем зажигалкою, «вы здесь для проведения практического занятия на местности. Занятие это трудно тем, что вы будете работать в малознакомом для вас городе, но ваши успехи в учении таковы, что именно вы трое имеете способности справиться с подобным заданием». Бак затянулся. Студенты вполне проникли в смысл его слов. Казаринский покраснел от удовольствия, Хамидулин сдержанно улыбнулся, лишь Чунлянь никак не отреагировала. Впрочем, она была само внимание. Суть вашего задания в следующем: Один мой приятель сослуживец, с которым я договорился сейчас в Масыке. Ваша цель найти его. Специально он не прячется, но и на одном месте не сидит. Вот его фотографический портрет. Баг прислонил к чайной чашке цветную фотографию Крюка, лицом к студентам. «И сообщу кое-что о нем самом». Ланджун снова затянулся. Цао Чунлянь, Лянь, не спуская с Бага глаз, кивала после каждой его фразы. «Вы будете действовать самостоятельно, но одной командой, по вами же самими составленному плану. И, разумеется, согласно действующим уложениям. В это я не вмешиваюсь. Начнете прямо сейчас». Но завтра утром в 7 часов жду от каждого из вас отчета, что предпринято, каковы результаты, что планируется. И будьте готовы выполнить подробный доклад в письменной форме с обоснованием всех ваших действий по завершении практики. Да? Прошу прощения, драгоценный преждерожденный Лоба. Можно ли нам пользоваться сведениями, добытыми из информационных сетей? хамидулин Да, разумеется. Но, как я сказал... В рамках действующих уложений. Никаких этаких пиратских штучек. Хамидулин взглянул на Казаринского со значением, а тот, ответив на взгляд, прижал плотнее к себе лежавшую на коленях дорожную сумку. «Ясненько», — усмехнулся Бак. «Черти, Керулен с собой приволокли. Ну и правильно. Жить будете здесь, вы и кумене. Насчет номеров я распорядился. Подойдите к служителю и назовите фамилии. Еще вопросы?» «Как быть со средствами перемещения, драгоценной прежде лоба?» Казаринский. «Разумный вопрос», кивнул Бак. «Вам разрешается пользоваться наемными повозками, но только в том случае, если этого требуют интересы дела. Необходимость, само собой, должна будет отразить в отчете». «Сколько продлится практика?» наконец-то. «Максимальный срок три дня». Если вы справитесь с задачей, а ее конечная цель – обнаружение объекта – раньше, значит, и закончится раньше. На некоторое время воцарилось молчание. Студенты коротко переглянулись. Похоже, команда у них начала складываться не сегодня. лишь как с полувзгляда друг друга понимают. Больше нет вопросов? Тогда слушайте внимательно. В течение примерно получаса Бак рассказывал студентам о Исауле Максиме Крюке, о его привычках и пристрастиях, о том, что характеризовало бравого казака как человека и что могло быть использовано для розыска. Бак говорил неторопливо, тщательно взвешивая и подбирая слова. В подобных описаниях не должно быть ни малейшей промашки, ибо любая неточность может завести разыскников далеко в сторону. В конце рассказа Ланьчжун даже удивился, как много он, оказывается, может сказать о казаке, хотя не столь часто сталкивался с ним по службе. Студенты слушали очень внимательно. Казаринский и Хамидулин изредка что-то черкали в небольших блокнотиках. Цао Чунлянь Лянь неотрывно глядела на Бага, запоминая сказанное. «Ну, так». Закончив, Баг обвел студентов взглядом. «Вопросы есть?» Студенты молчали. «Вопросов нет». Баг поднялся, и студенты тоже вскочили. Казаринский чуть не утерял сумку с драгоценным Кируленом, но Хамидулин вовремя ее подхватил. Тогда заселяйтесь и за дело. Обо всех нештатных ситуациях докладывать незамедлительно. Телефоны, надеюсь, есть у всех? Кивки. Замечательно. Все свободны. Когда дверь за студентами закрылась, и Бак с Астаси остались вновь одни, некоторое время царило молчание. Бак с чувством выполненного долга докуривал сигару, а Астася, напряженно думая о чем-то, водила указательным пальцем по подлокотнику кресла. Потом порывисто взглянула на Бага, губы ее дрогнули, но она так ничего и не сказала.